Митрополит Иларион, Алфеев, Иисус Христос, Жизнь и Учение Книга 2. Нагорная проповедь Предисловие Настоящая книга продолжает серию исследований, посвященных жизни и учению Иисуса Христа. В первой книге были изложены общие принципы, на которых будет строиться вся серия и сведения, касающиеся четырех Евангелий, главного источника информации о жизни и учении Иисуса. Мы также рассказали об основных направлениях, в которых развивается современная новозаветная наука, обратив внимание на необходимость критического подхода к ее выводам и достижениям. Затем были рассмотрены начальные главы четырех Евангелий, включая повествование о рождении Иисуса, его крещении от Иоанна, искушении в пустыне, выходе на проповедь, призвании учеников. Отдельные главы книги были посвящены пророческому служению Иисуса, началу конфликта между Ним и фарисеями, а также описанию некоторых наиболее характерных особенностей Его личности и характера. Настоящая книга посвящена Нагорной проповеди, содержащей квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа. Несмотря на то, что существуют различные теории происхождения проповеди, есть мнение, что она представляет собой собрание изречений, произнесенных в разное время, мы будем рассматривать ее как единый связанный текст в том виде, в каком она дошла до нас. В Евангелии от Матфея, Нагорная проповедь занимает особое место. Она следует за рассказом о выходе Иисуса на служение, предшествуя повествованием о Его чудесах и притчах. Само ее местоположение в этом Евангелии и во всем корпусе Евангелия заставляет видеть в ней своего рода духовно-нравственную программу, которая получает дальнейшие раскрытия на страницах Нового Завета. Нагорная проповедь – самая длинная из всех речей Иисуса, содержащихся в синаптических евангелиях. Это также заставляет выделить ее из прочего дидактического материала как поучение, имеющее самостоятельную значимость. В то же время Нагорную проповедь невозможно рассматривать изолированно от Евангелия от Матфея в целом, от других книг Нового Завета, а также от ветхозаветных нравственных установлений, с которыми она имеет прямую связь. Кроме того, ее не следует рассматривать в отрыве от последующей церковной традиции, в которой она имеет богатую историю толкования и практического применения. Все эти соображения легли в основу того экзегетического метода, который будет последовательно применяться по отношению к каждому из разделов Нагорной проповеди в настоящей книге. Прежде всего мы будем рассматривать сам текст проповеди, отмечая в необходимых случаях имеющиеся разночтения в рукописной традиции, а также параллели к стихам Нагорной проповеди из других Евангелий. В тех случаях, когда тема, намеченная в проповеди, подробнее раскрывается в других поучениях Иисуса, внимание читателя будет привлечено к этим поучениям и их истолкованию. Отдельное внимание будет уделено ветхозаветным параллелям к Нагорной проповеди, в частности тем текстам, на которые она прямо ссылается, которые комментируют, расширяют или обогащают. Генетическая зависимость проповеди от ветхозаветных текстов делает необходимым обращение в некоторых случаях к тем еврейским понятиям, которые были вероятными прототипами использованных в проповеди греческих терминов и формулировок. Что же касается последующей еврейской традиции, отраженной в раввинистической литературе, то ее изучение, вопреки мнению ряда исследователей, вряд ли способно существенным образом обогатить наше понимание Нагорной проповеди. Проблема здесь не только в хронологическом промежутке между Новым Заветом и раввинистической литературой, основной корпус которой сформировался значительно позже появления на свет книг Нового Завета. Главной проблемой нам видится то, что раввинистическая литература принадлежит традиции, сознательно противопоставившей себя христианству. Эта традиция – прямая наследница и преемница учения фарисеев и книжников, которые Иисус жестко критиковал, в том числе в Нагорной проповеди. Напротив, последующая христианская традиция стала той питательной средой, в которой ростки, брошенные Иисусом, дали обильные всходы. Уже первое поколение христиан, включая апостола Павла и авторов новозаветных соборных посланий во второй половине первого века, а также мужей апостольских во втором веке, занимались систематическим истолкованием духовно-нравственного учения Иисуса. Эта работа была продолжена отцами церкви третьего, четвертого и последующих веков. Их толкование и сегодня служат серьезным подспорьем для всякого, кто желает понять, как нагорная проповедь может быть воплощена в жизнь в общине последователей Иисуса, воспринимающих Его учение не как отвлеченное морализирование или недостижимый идеал, а как руководство к действию. Труды современных исследователей, посвященные тексту Нагорной проповеди и ее богословскому истолкованию, будут привлекаться постольку, поскольку это необходимо для лучшего понимания того или иного отрывка. Мы не ставим перед собой задачу дать исчерпывающий анализ взглядов древних и современных толкователей на Нагорную проповедь». Гораздо важнее для нас понять, как нагорная проповедь может применяться в современных условиях. Очень часто современные толкования изречений Иисуса сводятся к попыткам понять, что он мог иметь в виду, произнося те или иные слова в своем собственном историческом контексте. При всей важности нахождения изначального смысла, какое поучение Иисуса могли иметь для Его первоначальных слушателей, их значимость отнюдь не исчерпывается этим смыслом. Сводя значение слов Иисуса лишь к исторической ситуации, в которой они были произнесены, ученый неизбежно создает дистанцию между их предполагаемым значением в той ситуации и их практическим применением в других ситуациях. Между тем, произнося свои поучения, Иисус не просто что-то имел в виду. Он приглашал к ответу. А этот ответ должен выражаться во вполне конкретных действиях в практической плоскости, действиях, не обусловленных исторической эпохой или обстоятельствами. Настоящая книга, будучи продолжением книги «Начало Евангелия», в свою очередь является прологом к исследованиям о чудесах и притчах Иисуса. Этим двум темам будут посвящены следующие две книги серии «Иисус Христос. Жизнь и учение». Глава первая. Общий контекст нагорной проповеди. Евангелие от Матфея включает пять пространных речей Иисуса Христа. Первая из них ⁇ нагорная проповедь, занимающая около 1/9 всего объема книги. Ни одно другое Евангелие не содержит столь обширного и последовательного изложения духовно-нравственного учения Иисуса, хотя многочисленные параллели к Нагорной проповеди мы встречаем в других Евангелиях, в частности, у Луки. Возможно, что на каком-то очень раннем этапе развития христианской письменности Нагорная проповедь существовала как самостоятельное литературное произведение и была целиком включена в повествование Матфея. Возможно также, что Нагорная проповедь была соткана из различных более коротких тематических блоков, бытовавших в устном или письменном предании. Однако никакими текстологическими данными, подтверждающими такую возможность, наука не располагает. В современной научной литературе Нагорная проповедь чаще всего рассматривается не как речь Иисуса, зафиксированная одним из его учеников, а как продукция евангелиста Матфея, в лучшем случае основанная на отдельных изречениях Иисуса, сшитых в единую литературную ткань евангелистам. Георг Штрекер, автор одного из современных комментариев к Нагорной проповеди, пишет... Ни одно надлежащее толкование Нагорной проповеди не может игнорировать результаты более двухсот лет историко-критического изучения Нового Завета. Одним из его результатов является уверенность в том, что Нагорная проповедь в Первом Евангелии не является речью Иисуса. Но представляет собой литературный труд евангелиста Матфея, ибо между историческим Иисусом и созданием четырех Евангелий лежит огромная область устной и письменной традиции ранних христианских общин. Именно там, в постоянно меняющихся условиях общинной мысли и жизни, интерпретировалось Евангелие Иисуса. Картина, которую рисуют многие исследователи, сводится примерно к следующему. Около 70-го года по Рождестве Христовым появилась самая краткая из четырех Евангелий от Марка. Оно легло в основу двух других синаптических Евангелий от Матфея и Луки. Тот материал в Евангелиях от Матфея и Луки, который отсутствует у Марка, должен быть заимствован из другого первоисточника – Ученые назвали его буквой Q. Несмотря на то, что источник Q так никогда и не был найден, многие ученые настолько уверовали в его существование, что даже ссылаются на него как на реально существующий текст. В 2000 году вышло критическое издание этого мнимого первоисточника, базирующееся на отдельных стихах синаптических Евангелий и апокрифического Евангелия от Фомы, вырванных из общего контекста и представленных в виде параллельных столбцов. Общим местом стало утверждение, что Евангелие от Матфея появилось спустя полвека после распятия, То есть в 90-х годах первого века исследователи, исходящие из того, что Матфей составлял свое Евангелие уже после падения Иерусалима в разгар гонений на церковь, видят подтверждение этой позиции прежде всего в той части Нагорной проповеди, которая начинается словами: "Блаженны изгнанные за правду". Восьмая заповедь блаженства, полагают они, полностью сочинена Матфеем. В этом стихе ситуация Матфеевой общины становится очевидной. Община претерпевает гонение. Матфей пишет на языческой территории. Его община состоит преимущественно из бывших язычников. Гонения, соответственно, тоже проистекают не от иудеев, а от язычников. Община, к которой обращена Нагорная проповедь, это, несомненно, иудейско-христианское меньшинство в беде. Нагорная проповедь свидетельствует об общине, находящейся в глубоком внутреннем кризисе. Община Матфея оглядывается на примерно пятидесятилетнюю историю христианской проповеди благодати. И заповеди блаженства, Матфей или община до него учли свою изменившуюся ситуацию. Для общины Матфея, по всей видимости, одна из основных проблем состояла в том, как сохранить твердость в дарованной ей вере. И именно в этом Матфей стремился помочь ей в своей этической интерпретации. Приведенные высказывания свидетельствуют о прочно сложившейся в современных научных кругах традиции приписывать некоему лицу, условно обозначаемому именем Матфей, то, что сам автор Первого Евангелия приписывает Иисусу. Прямому свидетельству евангельского текста ученые предпочитают собственные фантазии касательно того, что якобы происходило в некой Матфеевой общине». Вполне вероятно, что эта община является таким же научным фантомом, как источник Кью. Тем не менее, на протяжении всего XX века из одного труда в другой кочевало представление о том, что Нагорную проповедь не Иисус произносил, обращаясь к своим непосредственным слушателям а Матфей составлял на основе неких афоризмов Иисуса путем их расширения, обогащения и этизации, то есть придания им того содержания, которым они изначально не обладали, для некой гипотетической общины, имея в виду утешить ее в гонениях и вывести из кризиса. Это представление не изжито и сегодня». Один из недавних примеров – книга американских исследователей Карлстона и Эванса «От синагоги к эклессии. Матфеева община на перепутье», увидевшая свет в 2014 году. В этом труде два заслуженных специалиста по Новому Завету пересказывают гипотезы касательно Матфеевой общины, прочно утвердившиеся в новозаветной науке XX века. Нагорная проповедь, которой посвящен весомый раздел книги, представлена как продукт богословского творчества Матфея, построенный на существенно расширенном материале из источника «Кью», к которому добавлен материал, принадлежащий руке евангелиста. По мнению ученых, хотя блаженство, антитеза и молитва Господня не исчерпывают содержание или значение Нагорной проповеди, они существенным образом отражают пасторские озабоченности Матфея. Вся дискуссия вращается вокруг богословского видения Матфея. Изложение материала построено таким образом, что фигура Иисуса даже не просматривается в качестве возможного источника его богословских воззрений. Очевидно, ученые исходят из той же методологической предпосылки, согласно которой между историческим Иисусом и Матфеем прошло столько времени, что от первоначального Евангелия Иисуса у Матфея почти ничего не осталось. В книге «Начало Евангелия» мы говорили о необходимости демифологизации новозаветной науки – Очищение ее от мифов и домыслов, которыми она обросла в течение XIX и XX столетий Эта задача сегодня стоит очень остро, поскольку, как остроумно заметил один из современных критиков критической библистики К концу XX века новозаветный капучина слишком часто стал превращаться в пену без кофе Из поля зрения исследователей, благодаря разного рода фантастическим научным концепциям, исчезает самое главное ⁇ евангельский текст как единое, связанное повествование. Исчезает образ Христа как автора тех изречений, проповедей и притч, которые ему приписывают евангелисты. Утопая в догадках относительно причин возникновения того или иного рассказа, фразы или слова, многие ученые принципиально отказываются верить в простое и безыскусное евангельское свидетельство, целостный взгляд на которое бережно сохраняется в церковной традиции. В настоящий момент научное сообщество приступило к радикальному пересмотру взглядов на евангельский текст, господствовавших в литературе по Новому Завету XX века. Новый взгляд на Иисуса, пропагандируемый в частности Джеймсом Данном, Отвергает противопоставление между историческим Иисусом и Христом веры, доминировавшие в научной литературе XX столетия, а также многие гипотезы, касающиеся предполагаемых первоисточников Евангелий. Пересмотру подвергается и казавшаяся до недавнего времени неизыблемой теории двух источников, согласно которой Марк и Кью легли в основу всех синаптических Евангелий. Наконец, датировку синаптических Евангелий ученые начали сдвигать назад, к 50-м и даже 40-м годам первого века. Этот разворот новозаветной науки в сторону традиционного подхода к тексту Евангелий дает надежду, что рано или поздно научное сообщество согласится с тем, что не вызывало сомнений у древних толкователей. Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея представляет собой запись речи, некогда произнесенной Иисусом Христом. Вопрос, является ли эта запись буквальным воспроизведением того, что говорил Иисус, или пересказом, будет, по-видимому, и дальше обсуждаться. С нашей точки зрения, однако, это обсуждение за неимением какого бы то ни было альтернативного источника не сможет привести к убедительным результатам. Гораздо более перспективным и плодотворным занятием, на наш взгляд, является анализ того текста, который до нас дошел в его целокупности. Нагорная проповедь и проповедь на равнине Одним из постулатов историко-критического метода изучения Нового Завета было мнение о том, что только самые краткие и емкие высказывания, приписываемые Иисусу, в действительности Ему принадлежат. При наличии в синаптических Евангелиях двух версий одного высказывания, более краткой и более развернутой, предпочтение отдавалось первой, именно ее признавали аутентичной. Считалось, что в процессе редактирования высказывания Иисуса, всегда отличавшейся простотой и лаконичностью, обрастали дополнениями, которые евангелисты присоединяли к ним в целях лучшего усвоения текста их церковными общинами. В этой связи ученые нередко сравнивают Нагорную проповедь с так называемой «проповедью на наравнение», содержащейся в Евангелии от Луки. Проповедь на равнине, на первый взгляд, представляет собой весьма редуцированный вариант Нагорной проповеди, на основании чего многие исследователи делают вывод о ее первичности по отношению к Нагорной проповеди. В гипотетическом источнике Q якобы содержалась именно краткая версия, приведенная у Луки, которую Матфей существенно расширил и дополнил. Эта позиция представляется нам спорной, шаткой и несостоятельной по целому ряду причин. Во-первых, совершенно не обязательно краткий вариант должен быть источником для более полного. Вполне может быть наоборот. Во-вторых... Цельность и композиционная завершенность Нагорной проповеди не позволяют воспринимать ее как произведение, построенное путем механического расширения некоего более краткого первоисточника. В-третьих, в проповеди на равнине есть материал, отсутствующий в Нагорной проповеди. Наконец, в-четвертых, между двумя речами, помимо тематического сходства, есть и ряд существенных отличий, в том числе смысловых. Представляется гораздо более правдоподобным, что в Евангелии от Матфея приведена одна речь Иисуса, произнесенная при одних обстоятельствах, а в Евангелии от Луки – другая, произнесенная в другом месте и в другое время. У Луки проповеди «На равнине» предшествует рассказ об избрании двенадцати. У Матфея избрание двенадцати произойдет значительно позже произнесения нагорной проповеди. У Матфея Иисус, увидев народ, восходит на гору, садится, вокруг него рассаживаются ученики, и он начинает говорить. У Луки Иисус сходит с горы после избрания двенадцати, становится на ровном месте и начинает говорить, возведя очи на учеников, но обращаясь к находящемуся вокруг народу. Нагорная проповедь произносится сидя. Проповедь на равнине стоя и слушают первую сидя, а вторую, вероятно, стоя. Одно это обстоятельство могло заставить Иисуса во втором случае говорить значительно короче, чем в первом. Чтобы убедиться в том, что Нагорная проповедь отнюдь не является редакторским расширением проповеди на равнине, достаточно взглянуть на начальный сегмент обеих речей. У Матфея проповедь Иисуса открывается девятью заповедями, каждая из которых начинается со слова «блаженны», причем «облаженно» говорится в третьем лице, «ибо их есть Царство Небесное, ибо они утешатся». В параллельном отрывке из Евангелия от Луки всего четыре заповеди, начинающиеся с этого же слова, и «облаженно» говорится во втором лице «Ибо ваше есть Царствие Божие, ибо насытитесь». Это означает, что в проповеди на равнине Иисус обращается непосредственно к реальной толпе своих слушателей. «Блаженные вы, нищие, алчущие, плачущие». У Матфея же он дает общее наставление, касающееся всех, кто готов последовать за Ним. Во многих современных изданиях Нового Завета и у Матфея, и у Луки заповеди блаженства открываются словами «блаженные нищие духом». Однако в наиболее древних списках Евангелия от Луки читается «блаженные нищие». Это чтение приводится как наиболее авторитетное в критическом издании Нового Завета. Характерно также то, что у Матфея говорится о блаженстве алчущих и жаждущих правды а у Луки просто алчущих, то есть голодных. Появление выражения «нищие духом» в более поздних списках Луки обычно приписывают так называемой гармонической корректировке текста. Переписчики, сравнивая текст Луки с текстом Матфея, добавили слово «духом», полагая, что у Луки оно пропущено. Однако мы не можем исключить и того, что Иисус в разных ситуациях произносил то одну, То другую формулу. По сути, Матфей и Лука не просто по-разному расставляют акценты. Логика речи Иисуса в двух случаях оказывается разной. Текст Луки можно суммировать следующим образом. Блаженны те, кто страдает сейчас, потому что в будущем они получат воздаяние. Не случайно в версии Луки к алчущим и к плачущим добавлено слово «ныне», указывающий на временный характер страданий и косвенно на то, что воздаяние за страдания наступит не ныне, а вероятно уже за порогом смерти. Именно там, в Царстве Божием, нищие удостоится Царства Небесного, алчущие насытятся, а плачущие восмеются. В Нагорной проповеди, приведенной у Матфея, на первое место выходит не страдание, за которое человек получит воздаяние в будущем, а приобретение человеком определенных духовных и нравственных качеств для достижения блаженства. Слово «ныне» в версии Матфея отсутствует, и награда за страдание совсем не обязательно мыслится как относящаяся исключительно к посмертной судьбе человека. Само наличие у человека перечисленных нравственных качеств делает его блаженным уже здесь и теперь. Только последние два стиха у обоих евангелистов практически идентичны, тогда как весь ряд блаженств у Матфея иной, чем у Луки. Как в случае с Нагорной проповедью в целом, так и в случае с заповедями блаженства, многие ученые отдают предпочтение версии Луки как более аутентичной. В Нагорной проповеди блаженство якобы представляет собой расширенный вариант их оригинальной формы. Каким образом создавался этот вариант? В первоначальном списке блаженств были только нищие, алчущие и плачущие. А Матфей при редактировании добавил к ним кротких, милостивых, чистых сердцем, миротворцев и изгнанных за правду, при этом превратив нищих в нищих духом, а алчущих — в алчущих и жаждущих правды. В то время как изначально блаженства были пророческими выкриками утешения и обещания, адресованными всем скорбящим, Матфей растворил в них свои собственные увещания касательно христианского мировоззрения и поведения. При этом подразумевается, что вариант Луки близок к изначальной версии этих пророческих выкриков, которых, как предполагают, было три, и звучали они примерно так — Блаженны нищие, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны плачущие, ибо они восмеются. Данная реконструкция, по сути, представляет собой некий общий знаменатель из блаженств, как они изложены у Матфея и Луки, достигнутый путем отсечения всего, что у двух евангелистов не является общим. Вслед за многими другими исследователями, Ульрих Луц предполагает, что лишь три реконструированные заповеди блаженства восходят к Иисусу примерно в том виде, в каком они есть у Луки. Эти три заповеди, по мнению ученого, в источнике Кью были дополнены четвертой «блаженные вы, когда возненавидят вас люди», а затем «блаженства» были переформулированы в свете книги пророка Исаи и некоторых псалмов, и в таком отредактированном виде вошли в Евангелие от Матфея. Однако при таком подходе неизбежным становится вывод о том, что в процессе редактирования автор, обозначивший себя именем Матфей, изменил первоначальную проповедь Иисуса практически до полной неузнаваемости. Между тем, сам евангельский текст не дает для таких предположений никаких оснований ни в отношении заповеди блаженства, ни в отношении нагорной проповеди в целом. Нам представляется достаточно очевидным, что у Матфея и Луки приведены две разные проповеди, тематически перекликающиеся одна с другой, но вовсе не идентичные. Иисус вполне мог и должен был многократно в разных случаях повторять одни и те же истины, придавая им тот или иной оттенок в зависимости от обстоятельств, аудитории и иных факторов». Даже в пределах одного Евангелия мы можем наблюдать, как в беседах с учениками и в обращениях к народу Иисус возвращается к одним и тем же идеям, употребляет похожие словесные формулы, иногда в строго зафиксированном виде, а иногда с небольшими вариативными отклонениями. Так поступает каждый учитель, когда хочет, чтобы ученики хорошо усвоили урок». Может быть, именно поэтому слова Иисуса и врезались в память учеников с такой буквальной точностью, так что они могли и много лет спустя после Его воскресения воспроизвести их по памяти. Тема соотношения между Нагорной проповедью и проповедью на равнине касается в своем трактате о согласии евангелистов «Блаженный Августин». Поначалу он как будто бы допускает возможность того, что Лука записал ту же самую речь Господа, но только пропустил некоторые наставления, которые предложил Матфей. При этом он отмечает, что Лука представил другие, которых тот не сказал, а некоторые изложил не в тех же самых словах, но только сходными выражениями, сохраняя при этом истину в неприкосновенности». В то же время, обращая внимание на то, что у Матфея Иисус произносит речь «на горе», а у Луки на равнине, Августин задает вопрос, что нам мешает предположить, что Христос в другом месте повторил нечто такое, что уже сказал прежде? Августин приходит к выводу, что на горе Иисус произнес речь, которую привел Матфей, а Лука не привел а потом, когда сошел, то на ровном месте произнес другую, подобную, о которой Матфей умалчивает, а Лука нет. В проповеди на равнине за четырьмя блаженствами следуют три антитезы, начинающие со словами «Горе вам». Напротив, «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение».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 Тематически он частично перекликается с учением Иисуса, изложенным в других местах, например, с утверждением, что «трудно богатому войти в Царство Небесное». Но текстуальных совпадений мы не находим. Это либо должно означать, что Лука использовал материал, неизвестный Матфею, либо то, что мы пытаемся доказать. Нагорная проповедь и проповедь на равнине – это две разные проповеди – произнесенные в разное время перед разными аудиториями. В случае с проповедью на равнине мы имеем четкое противопоставление нищих богатым, алчущих присыщенным, плачущих смеющимся. В Нагорной проповеди это противопоставление вообще отсутствует. Композиция и структура Нагорной проповеди Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея – это цельный, связанный текст, имеющий свою четко продуманную структуру и композицию. В середине ее стоит молитва «Отче наш», от которой в разные стороны к началу и к концу текста, подобно концентрическим кругам, расходятся тематические блоки. Каждый из них может рассматриваться как симметричный другому, находящемуся на противоположном конце от центра композиции. Все это создает внутреннюю симметрию и заставляет ученых говорить о кольцевой композиции проповеди. Открывающие Нагорную проповедь заповеди блаженства образуют тематическую арку с завершающими проповедь словами о доме на камне. При всей условности подобного рода структурного анализа он помогает понять, почему Нагорная проповедь воспринимается как цельная, законченная и четко структурированная композиция. Несмотря на наличие в ней многочисленных внешне как будто не связанных между собой тематических отрывков, у нее есть своя внутренняя логика, свое сквозное развитие. Композиционная завершенность Нагорной проповеди может быть приписана автору Первого Евангелия, но гораздо больше оснований имеется для того, чтобы увидеть в ней особенность речи самого ее автора, Иисуса Христа. Всякий человек, которому приходится произносить проповеди или читать лекции, знает, что для лучшего усвоения материал должен быть не только внятно изложен, но еще и четко структурирован. Ключевые моменты речи должны быть подчеркнуты, выделены, главные мысли неоднократно повторены. Всему этому обучают на уроках риторики, которые Иисус, как мы предполагаем, не проходил. Красота, изящество, внутренняя пропорциональность и четкая структурированность Его речи была не следствием полученных от кого-то уроков, а отражением Его собственного образа мысли и способа ее выражения. В отличие от многих проповедников, которые не знают, что хотят сказать, импровизируют на ходу и не могут четко выстроить речь, Иисус знал, что Он хотел сказать – и как он это хотел сказать. Композиционная завершенность речи является прямым следствием внутренней цельности мышления автора и его убежденности в истине своих слов. Как и многие другие речи Иисуса, Нагорная проповедь насквозь прошита определенными постоянно повторяющимися словами или формулами, позволяющими лучше запомнить и усвоить материал. Так, например, в начале текста девять раз повторяется слово «блаженны». Далее шесть раз звучит рефрен «Вы слышали, что сказано». «А я говорю вам». Целая серия из шести заповедей дана в отрицательной форме. «Не творите милостыни, не будьте как лицемеры, не будьте унылы как лицемеры, не собирайте себе сокровищ на земле». «Не судите, не давайте святыне псам». Девять раз в Нагорной проповеди встречается слово «царство». Три раза звучит формула «закон и пророки». Как правило, исследователи представляют себе евангелиста человеком, который из имеющихся лоскутов сшивает ткань своего повествования много десятилетий спустя после событий, легших в его основу. Отсюда многочисленные гипотезы о первоначальных источниках и их последующих редакторских правках. Но почему мы не можем предположить, что или сам Матфей, или кто-либо из тысяч людей, слушавших Иисуса в тот момент, когда он произносил проповедь, сумел застенографировать ее? Если он не сделал этого прямо там, на месте, он мог сделать это несколько позже, по памяти». Даже если он воспроизводил проповедь значительно позже, почему он не мог ее запомнить дословно, тем более, если слышал одну и ту же проповедь не один раз? В жизни каждого бывают беседы, которые запоминаются с буквальной точностью и которые человек может дословно воспроизвести даже много десятилетий спустя. Это те беседы, которые оказали особое влияние на судьбу человека, на его мировоззрение или это беседы с особенно значимыми людьми, каждое слово которых врезается в память. Почему ученики Иисуса, проведшие вместе с ним столько времени и слышавшие его поучения, Не могли запомнить их буквально и донести до следующих поколений, тем более что все они слышали то, что Он говорил, и, следовательно, при устном воспроизведении слов Иисуса одним из учеников другие могли их уточнить». Текст Евангелия, если и не в окончательном виде, то и в виде фрагментов, сформировался уже при жизни апостолов, и у нас нет оснований не доверять Ему и всюду подозревать творчество позднейших редакторов, якобы вложивших в уста Иисуса изречение, которые Он в действительности не произносил. В Нагорной проповеди Иисус предстает перед читателем прежде всего как «учитель нравственности». Однако он отличается от обычных учителей, чья миссия заканчивается после того, как ученики усвоили урок, и Иисус как Личность остается необходимым и после того, как Его учение изложено. Христос является Учителем в уникальном смысле, ибо истинность, значимость и вечность Его учения напрямую зависят от Его Личности – Учитель и учение здесь нерасторжимо связаны. Вы не сможете полностью понять смысл учения, пока не поймете, кто учитель. Не сможете полностью принять учение как истинное, пока не примете учителя как вашего Господа, Сына Божия и Сына Человеческого. Кратко говоря, принятие Его учения означает постоянное следование Ему по пути. Ученичество. Еще в раннехристианскую эпоху толкователи обратили внимание на параллелизм между Нагорной проповедью и повествованием книги «Исход» о том, как Моисей получил на горе Синай скрижали, на которых Бог начертал десять заповедей, и в том и в другом случае действие происходит на горе. Иисус выступает как новый Моисей, который обновляет синайское законодательство. Нагорная проповедь имеет программный характер. Она представляет собой квинтэссенцию той духовной программы, которую Иисус предлагает своим последователям. При этом она мыслится как восполнение закона Моисеева, его новое прочтение и корректировка. Поэтому, с одной стороны, Иисус подчеркивает важность закона. Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все, и говорит о себе не как о разрушителе, но как об исполнителе закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Но, с другой стороны, отталкиваясь от того, что сказано древним, он сознательно и последовательно переосмысляет Моисеево законодательство замещая его своим учением, основанным на принципиально иных посылках. В чем здесь главное различие? Если заповеди, данные Богом через Моисея, были обращены к израильскому народу в целом, то заповеди Иисуса обращены к конкретному слушателю. Если закон Моисеев ставит определенную нравственную планку, то Иисус эту планку поднимает значительно выше». Если в законе Моисеевом Бог говорит почти исключительно о внешних аспектах поведения, то Иисус больше внимания уделяет внутреннему состоянию человека. Заповеди блаженства не отменяют десять заповедей, а прочий материал Нагорной проповеди не отменяет других установлений закона Моисеева. Однако в Нагорной проповеди взаимоотношения между Богом и человеком выводятся на новый духовно-нравственный уровень, благодаря чему заново выстраивается и вся система взаимоотношений между людьми. ВЗАШУЛ НА ГОРУ Изложение Нагорной проповеди предваряется словами евангелиста. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их говоря. Горы всегда имели особое значение для человека. Даже в наши дни пребывание в горах ассоциируется в сознании многих людей не только с чистым воздухом и прекрасными пейзажами, но и с освобождением от суеты, возможностью побыть наедине с собой, с природой и с Богом. В сознании Ветхого Израиля горы однозначно ассоциировались с присутствием божьим Псалмопевец говорит «Возвожу очи мои к горам», «Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Если для того, чтобы получить помощь от Бога, достаточно возвести очи к горам, то для того, чтобы встретиться с Богом, необходимо подняться на гору. Нередко Бог назначает человеку свидание не где-нибудь, а именно на горе». Одним из примеров, несомненно, хорошо известным слушателям Иисуса и читателям Матфея, является библейский рассказ о том, как Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Рассказ начинается с того, что Бог говорит Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор». «О которой я скажу тебе». Авраам, не колеблюсь, выходит в путь и после трех дней пути приходит к указанной Богом горе. Там он раскладывает жертвенник, связывает своего сына и заносит над ним нож. Но голос ангела с неба останавливает его словами «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю». Что боишься ты Бога, и не пожалел Сына Твоего, единственного твоего для меня. Авраам приносит Овна в жертву вместо сына своего, а месту тому нарекает имя Господь усмотрит. Повествование завершается словами Посему и ныне говорится, на горе Еговы усмотрится. Еще один пример. Явление Бога Моисею в пустыне Синайской. Согласно повествованию книги «Исход», Моисей восходит на гору, и Бог взывает к нему с горы. Моисей спускается к народу, пересказывает ему слова Божии, а потом вновь поднимается, чтобы услышать повеление Бога вернуться к народу и осветить его в течение трех дней. На третий день, при наступлении утра,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 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Но и на этот раз Бог повелевает Моисею вернуться к народу и предупредить, чтобы никто под страхом смерти не приближался к горе. Только после того, как Моисей восходит на Синай в четвертый раз, Бог изрекает заповеди, которые ложатся в основу так называемого Моисеева законодательства. Моисей пересказывает их народу и записывает, но Синайское богоявление на этом не кончается. Бог вновь призывает Моисея, и вновь встреча происходит на горе. И сказал Господь Моисею,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 Поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Когда Моисей спускается с горы, он обнаруживает, что за время его сорокодневного отсутствия народ отступил от Бога и начал поклоняться золотому тельцу». Он в гневе разбивает скрижали с записанными на них заповедями Божиими, но Бог вновь призывает его. «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай» и предстань предо мною там, на вершине горы. Вновь встреча Моисея с Богом происходит на горе, и вновь Моисей получает от Бога наставление, которое должен, сойдя с горы, пересказать народу. С горой Синай, известной также под названием Хариф, связано также явление Бога пророку Ильи. К этой горе... Илья шел сорок дней и сорок ночей. После того, как он приблизился к ней, Бог сказал ему, «Выйди и встань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясения но не в землетрясении, Господь. После землетрясения — огонь, но не в огне, Господь. После огня — веяние тихого ветра, и там Господь. Помимо Сина, еще одна гора имела для народа израильского особое значение — Сион. На этой горе Давид построил свой город. Ее же он многократно воспел в псалмах. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Благословит тебя Господь Сиона и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Согласно иудейской традиции, Сион – та самая гора в земле моря, на которую восходил Авраам, чтобы принести в жертву Исаака. На этой горе по христианскому преданию был погребен первый человек – Адам. На ней же был распят Иисус Христос. В течение своей земной жизни Иисус многократно поднимался на горы. В одном только Евангелии от Матфея мы встречаем восемь таких эпизодов. В начале этого Евангелия мы читаем о том, как дьявол берет Иисуса на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Затем Иисус восходит на гору для произнесения своей первой проповеди – После того, как в пустынном месте Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, Он восходит на гору, чтобы помолиться наедине. Далее мы видим, как, зайдя на гору, Он исцеляет хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. Одно из главных чудес Иисуса преображения происходит тоже на горе. На горе Елеонской Иисус отвечал на вопрос учеников о признаках Его Второго пришествия. По окончании Тайной вечери Иисус с учениками, воспев, пошли на гору Елеонскую. Там же, в Гефсиманском саду, Иисус молится Отцу о том, чтобы, если возможно, миновала Его чаша Сия. Наконец, после воскресения Иисуса, одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. К этим эпизодам можно добавить рассказ Марка и Луки о том, как Иисус взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к Нему, и поставил из них двенадцать. Следует также отметить, что, согласно Иоанну, насыщение пяти тысяч пятью хлебами происходило на горе. Иоанн упоминает о том, как Иисус после посещения храма пошел на гору Ильонскую, а утром опять пришел в храм. Из слов Луки мы узнаем, что восхождение на эту гору было у Иисуса в обычае. «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе» называемой Илеонскую. Лука — единственный из евангелистов, кто уточняет, что после Тайной Вечери Иисус пошел на гору Елеонскую по обыкновению. Для странствующего проповедника, каким был Иисус, восхождение на горы, казалось бы, не было обязательным. Все основные дороги пролегали по равнинам, и при желании можно было легко избежать гор, общаясь с людьми в городах и селах. Между тем мы видим, как Иисус вновь и вновь восходит то на одну, то на другую гору. Иногда Он поднимается один, чтобы остаться наедине с Отцом, иногда берет с собой учеников, а иной раз целые толпы народа поднимаются вслед за Ним, чтобы услышать Его Слово или получить исцеление». Образ Иисуса, восходящего на гору, чтобы преподать наставление ученикам, а через них народу, напоминает о Моисее, восходящем на гору, чтобы получить от Бога наставление и передать его людям. Однако между двумя образами есть существенная разница. Моисей поднимается один, и народу строжайшим образом запрещено приближаться к горе». Иисус берет с собой на гору тех, кому Он намеревается преподать новое учение, восполняющее Моисеево законодательство и призванное отныне служить нравственным мерилом для Его последователей. Моисей восходит на гору для встречи с Богом. Иисус Сам является Богом, который приглашает людей на гору для встречи с Собой». Моисей поднимается на гору несколько раз и, каждый раз спускаясь, пересказывает народу то, что услышал от Бога. Иисус вместе с народом поднимается на гору один раз и говорит людям то, что они должны услышать. Согласно преданию, появившемуся в IV веке, гора, на которой была произнесена Нагорная проповедь, находится недалеко от Галилейского озера. Называется она «Горой Блаженств», и с нее открывается живописный вид на озеро и окрестности. В отличие от скалистого Синая, высота которого достигает 2285 метров, гора Блаженств имеет высоту лишь 110 метров, и восхождение на нее не представляет особого труда. Сам внешний вид этой горы, окружённой плодородными землями, напоминает о кротком Учителе, который пришел не для того, чтобы в громах и молниях возвестить народу израильскому суровые законы, но для того, чтобы в веянии тихого ветра возвестить человечеству новые, богооткровенные истины. Слова Иисуса в Нагорной проповеди — это не плод книжной мудрости». Это слова самого Бога, обращенные к человеку. От обычных человеческих слов они отличаются и по форме, и по содержанию. И именно осознание того, что слова Нагорной проповеди принадлежат Богу, а не просто человеку, пусть даже пророку и учителю, являются ключом к пониманию ее смысла и значимости». Именно Бог в свое время призвал Моисея на гору Синай, чтобы дать ему каменные скрижали с заповедями для народа израильского. И именно Бог инициирует Новый Завет с Новым Израилем через своего сына, который в Нагорной проповеди торжественно оглашает то, что сам Бог через него хочет сказать людям». Кому адресована Нагорная проповедь? Кому обращена Нагорная проповедь? К ученикам или народу? Из вступительных слов евангелиста ответ не очевиден. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их. С одной стороны здесь говорится о народе, с другой – об учениках, к которым относятся слова «учил их». Однако по окончании изложения на горной проповеди евангелист пишет, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий». Здесь уже «учил их» относятся к народу, а не только к ученикам. Из этого следует, что рядом с Иисусом во время произнесения проповеди находились и ученики, и народ. Он обращал слово либо к ученикам и народу, либо к ученикам, но так, чтобы слышал народ. Следовательно, его поучение имело универсальный смысл. Кто из учеников Иисуса мог присутствовать при произнесении Нагорной проповеди? В первых четырех главах Евангелия от Матфея, предшествующих ее изложению, упоминаются только четверо – Петр, Андрей, Иаков и Иоанн. Рассказы о призвании Матфея и об избрании двенадцати последуют позже. Однако, поскольку, согласно другим евангелистам, двенадцать были избраны из общего, большого числа последователей, то можно предположить, что и на горе с Иисусом, помимо четырех упомянутых ранее учеников, были и другие, часть из которых впоследствии войдет в число двенадцати апостолов. Был ли среди них Матфей, автор Первого Евангелия? Этого нельзя исключить. В том случае, если он присутствовал при произнесении Нагорной проповеди, его призвание Иисусом означает, что до этого момента они уже были знакомы. Напомним, что другие ученики, о призвании которых говорится у синоптиков, были знакомы с Иисусом до того, как он призвал их. Обращает на себя внимание выражение «отверши уста свои». Оно вносит элемент торжественности в описание события, подчеркивает значимость того, что Иисус намеревался сказать. До настоящего момента Иисус в Евангелии от Матфея практически ничего не произносил, кроме ответа Иоанну Крестителю. Трех коротких реплик в ответ на искушение дьявола, слов, заимствованных у предтечи. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и слов обращенных к Петру и Андрею «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Проповедь предтечи приведена с достаточной полнотой, а Иисус пока еще не представлен в качестве проповедника. И вот Он отверзает уста Свои, чтобы изложить суть того Евангелия Царствия, которое Он проповедовал по всей Галилее. Иисус начинает речь без всяких предисловий. В отличие от обычных ораторов, лекторов и учителей, которые в начале речи обозначают ее тему и предупреждают слушателей, о чем будут говорить, и Иисус начинает сразу, с самой сердцевины того, что хочет сказать. Мы не можем исключить, что в реальности какие-то вступительные слова, опущенные впоследствии евангелистам, были произнесены, но именно в той форме, В какой Нагорная проповедь донесена до нас без вступительных слов, она производит то особое впечатление, которое отражено в словах евангелиста о реакции на нее слушателей, ибо он учил их, как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи». Интерпретация Нагорной проповеди Нравственный радикализм Нагорной проповеди неоднократно вызывал недоумение у комментаторов. Насколько реалистичны призывы Иисуса к духовному совершенству? Может ли, например, мужчина вообще никогда не смотреть на женщину с вожделением? Как возможно, в ответ на удар в правую щеку Подставлять левую. Способен ли человек любить врагов? Как можно жить, не собирая никаких сокровищ на земле? Может создаться впечатление, что проповедь адресована некоему абстрактному сверхчеловеку, лишенному обычных земных желаний, страстей, привязанностей, или что Иисус слишком идеализирует человека, требуя от него заведомо невыполнимого. Ученые говорят об иррациональных, утопических и ригористических предписаниях Нагорной проповеди, столь часто кажущихся неуместными в этом мире. Ранее христианство воспринимало Нагорную проповедь как призыв к действию. Отдельное положение Нагорной проповеди упоминается в Дедахе, учении двенадцати апостолов. Самом раннем христианском литературном памятнике после Нового Завета. Он датируется концом I века, а также в трудах авторов II века, таких как Игустин Философ, Ириней Леонский и, живший на рубеже II и третьего веков, Тертулиан. Первое полное толкование на Нагорную проповедь написал Ориген. Оно входило в его толкование на Евангелие от Матфея, разделенные на 25 книг. Однако из первых десяти книг, в том числе из книги второй, содержавшей толкование на Нагорную проповедь, сохранились лишь незначительные фрагменты. Будучи приверженцем аллегорического метода толкования, Ориген последовательно применял этот метод ко всем частям Священного Писания, в том числе к Евангелиям. В течение первых трех столетий нашей эры Нагорная проповедь использовалась в христианской литературе в качестве классического изложения христианской этики, а также для опровержения учений еретиков. В частности, Ириней Леонский и Тертулиан апеллировали к той части Нагорной проповеди, которая говорит о законе и пророках, опровергая мнение Маркиона о том, что Христос пришел не исполнить закон, а разрушить. Прежде всего, в Нагорной проповеди видели руководство, адресованное христианской общине и требующее буквального исполнения. Представление о том, что те или иные положения проповеди невыполнимы или трудновыполнимы, в ранней христианской литературе отсутствует. В IV веке Нагорная проповедь привлекла внимание тех отцов церкви, которые в этот период работали над созданием Христианского духовно-нравственного кодекса, в частности трех великих каппадокийских отцов – Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниского. При этом только один из них, Григорий Низкий, написал полное толкование на начальный сегмент Нагорной проповеди – заповеди блаженства. В своем толковании Григорий обращается к широкому кругу источников, включая ветхий завет и послание апостола Павла. Будучи первоклассным знатоком античного философского наследия, Григорий истолковал некоторые элементы нагорной проповеди в свете учения греческих философов о нравственном совершенстве. В последующей восточно-христианской традиции его толкование блаженств приобрело статус классического. Самое раннее из сохранившихся целиком полных толкований на Евангелие от Матфея принадлежит перу Иоанна Златоуста. Оно было составлено в конце IV века и представляет собой серию бесед, произнесенных в Антиохии, предположительно, в 390 году. Та часть сочинения, которая посвящена Нагорной проповеди, содержит древнейший и наиболее полный комментарий на эту проповедь во всей Восточной Патристике. Златоуст не считает какие-либо из заповедей, входящих в Нагорную проповедь, невыполнимыми. В качестве примера буквального следования этим заповедям он приводит монахов. «Итак, не будем думать, что заповеди невозможно исполнить» и иные многие исполняют их. И ныне есть много таких, которые ведут жизнь апостольскую. Если же мы не верим этому, то не от того, что нет добродетельных, но от того, что мы сами слишком мало делаем. Похотливый не сразу поверит, что легко можно сохранять девство. Хищник не скоро поверит, что есть такие, которые охотно отдают и свое. Так и те люди, которые каждодневно изнуряют себя бесчисленными заботами, не скоро примут учение о том, что можно быть свободным от житейских забот. А что многие исполнили это учение, мы можем доказать примером тех, которые так любомудрствуют и в наше время». Далее, однако, Златоуст говорит о том, что не все способны сразу исполнить все заповеданное Христом. Если человек не может полностью раздать свое имущество, по крайней мере, он может научиться не лихоимствовать, почитать добром милостыню и уделять от своего имущества неимущим. Златоуст приводит в пример Иоанна Крестителя, который, когда беседовал с собирающими пошлины и воинами, заповедовал довольствоваться жалованием. Он, хотя желал возвести их к другой, гораздо высшей мудрости, но, поскольку они к тому были еще не способны, то предлагает низшую заповедь. Если бы он стал внушать высшие заповеди, то они не только не стали бы внимать им, но не исполнили бы и низших. Таким образом, в восприятии златоуста заповеди Иисуса разделяются на две категории – высшие и низшие. Исполнение первых является уделом тех, кто стремится к духовному совершенству, в частности монахов. Исполнение вторых обязательно для всех христиан. Соответственно, и христиане разделяются на две категории – тех, кто способны буквально исполнить то, что заповедал Христос, и тех, кто призван исполнять заповеди лишь в некоторой мере. Таким способом златоуст значительно смягчает радикализм нравственных императивов на горной проповеди, оставляя в христианской общине пространство для тех, кто не способен к их буквальному исполнению». Первым полным комментарием к Нагорной проповеди, появившимся на Западе, стал цикл экзегетических бесед Блаженного Августина, написанных между 392 и 396 годами. Свое сочинение он назвал «О Нагорной проповеди Господа согласно Матфею». С этого времени в западной традиции по учению Иисуса, содержащейся в главах 5-7 Евангелия от Матфея, стало называться «Нагорной проповедью», В восточную традицию это название пришло намного позже. По словам Августина, всякий, читающий Нагорную проповедь, найдет в ней совершенный образец христианской жизни, поскольку она совершенна во всех наставлениях, при помощи которых формируется христианская жизнь. В толковании на Нагорную проповедь намечено то понимание спасения, которое Августин разработает в полемике с Пелагием. Последний считал, что человек может обрести спасение своими силами, так как у него достаточно собственных возможностей, чтобы преодолеть грех и достичь совершенства. Августин, напротив, настаивал на том, что без божественной благодати, подаваемой человеку сверхъестественным образом, спасение невозможно. По его словам, благодать дается не по нашим заслугам, но даруется по воле Божией воле в высшей степени сокровенной, но в то же время вполне справедливой, мудрой и благой, поскольку кого он предопределил, тех и призвал тем призванием, о котором сказано: без раскаяния дары и призвание Божие. В деле спасения решающую роль играет божественное избрание, считал Августин. Бог изначально предназначил одних людей к спасению, а других к осуждению, причем свободная воля человека не играет никакой роли в деле спасения. Предопределенными к спасению являются все те, кому Бог дает веру. И если Бог дает ее, то воля человека не может ей сопротивляться. «Одних Бог научает вере, других нет. Первых научает по милосердию своему, вторых не научает по справедливому суду. Поскольку все люди вслед за Адамом получили справедливое осуждение, то Бог не заслуживал бы никакого упрека, даже если бы никто не был избавлен от осуждения». Из этих воззрений Августина вытекает мысль о том, что не спасаются и не могут быть спасены, да и не предназначены к спасению ни те, кто не слышал проповеди Евангелия, ни те, кто не откликнулся на эту проповедь, ни некрещенные младенцы. Спасаются только те, кто к этому заведомо предопределен, и кто в силу предопределения удостоился дара веры и спасающей благодати». Они не в силу своих заслуг, а исключительно благодаря благодати посредника, будучи оправданной кровью второго Адама, изымаются из общей массы погибели, отделяются от родового проклятия и избираются для того, чтобы быть спасенными, поскольку призваны по намерению и не по своему, а по Божию. Восточно-христианская традиция в лице Иоанна Златоуста выразила иной взгляд на предопределение и призвание. «Если все согрешили, то почему одни спаслись, а другие погибли? Потому что не все захотели прийти, хотя по воле Божьей все спасены, так как все призваны». Иными словами, к спасению предопределены и призваны все без исключения. Но спасаются лишь те, кто добровольно откликнулся на зов Божий. Те же, кто отвергает Божий призыв, не спасаются. С точки зрения отцов в Восточной Церкви, предопределенными к спасению являются все созданные Богом люди. Нет ни одного, заведомо предназначенного к погибели, осуждению или проклятию. Полемизируя с говорящими, что пользы мне поднимать многие труды, показывать обращение к покаянию, если я Богом не предопределен к спасению, Симеон Новый Богослов пишет. «Не слышите ли каждый день Спасителя, взывающего «живу я» и не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив? Не слышите ли, как он говорит «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное?» «Может быть, он сказал одним, не кайтесь, потому что я не приму вас, а другим предопределенным, вы же кайтесь, потому что я предузнал вас? Нет. Но каждый день, в каждой церкви он взывает на весь мир, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, придите» говорит, отягощенный многими грехами к тому, кто берет грех мира. Призванным к спасению является всякий человек, следовательно, оправданным и прославленным может стать любой, кто этого захочет. Бог желает всех людей без исключения сделать богами по благодати. Благодать Святого Духа стремится возгореться в наших душах, чтобы приближающиеся к огню, или каждый в отдельности, или, если можно, все вместе, воспламенялись и сияли, как боги. Я думаю, и так оно есть на самом деле, что именно в этом заключается воля Божия о нас». На Западе учение Августина о том, что по справедливости все люди должны быть осуждены и что лишь по милости Божией некоторые оказываются избранными к спасению, было воспринято и развито многими богословами. На Августина постоянно ссылается Фома Аквинский, посвятивший толкованию Нагорной проповеди часть своего фундаментального труда «Сумма теологии». Рассматривая соотношение между законом Моисеевым и теми заповедями, которые даны в Новом Завете, Фома вводит различия между советом и заповедью. Заповедь предполагает обязательное выполнение, тогда как следование совету зависит от того, кому он дается. Новый закон является законом любви, поэтому к заповедям в нем прилагаются советы, чего не было в ветхом законе, который был законом рабства». Исполнение заповедей необходимо для достижения вечного счастья, тогда как исполнение советов необходимо для того, чтобы достичь его как можно быстрее. Заповеди обязательны для всех, тогда как советы человек может выполнять выборочно, в зависимости от большей или меньшей расположенности к ним. При этом вслед за Августином Фома Аквинский подчеркивает, что человек не может исполнить заповеди и достичь спасения лишь собственными силами, посредством своих естественных способностей. Для того, чтобы любить Бога всем сердцем, всей душою и всем разумением, так же, как и для исполнения других заповедей, нужна благодать Божия, прибавленная к свободной воле человека». Фома Квинский разделял мнение Августина о предопределении одних к спасению, других к погибели, делая различие между исходным валением Бога о том, чтобы все люди спаслись, и последующим валением, согласно которому спасаются лишь некоторые. Дальнейшее развитие августиновское понимание предопределения получило у богословов реформации. Представление о двойном предопределении стало краеугольным камнем богословской доктрины Мартина Лютера и Жана Кальвина. Кальвин утверждал, что Адам приткнулся потому, что это было постановлено Богом, хотя и приткнулся из-за собственных пороков. И Кальвин, и Лютер отрицали наличие свободной воли в падшем человеке и ее возможность повлиять на спасение человека. Говоря о подвиге мучеников, Лютер утверждал, что причиной их стойкости была исключительно благодать Божия, а не их собственная свободная воля. «Нет здесь никакой ни свободы, ни свободной воли. Нельзя ни изменить себя, ни захотеть чего-либо иного, пока не укрепится в человеке дух и благодать Божией». Борьба за душу каждого человека разворачивается не внутри человека, а вне его, между Богом и дьяволом. Воля человека, словно вьючный скот, находится между волей Бога и волей сатаны. Если Бог овладевает человеком, тот следует за Богом. Если же власть берет сатана, человек следует за сатаной. Сам человек, таким образом, остается лишь пассивным зрителем собственного спасения, либо осуждения. Проблематика соотношения между человеческой волей и божественной благодатью прямым образом сказалась на восприятии Нагорной проповеди в протестантской традиции, начиная с Лютера, Кальвина и Ульриха Цвингли. Лютер, в частности, посвятил Нагорной проповеди серию бесед, направленных против того понимания проповеди, которая, по его мнению, характерно для папистов и схизматиков, извративших учение Христа под воздействием дьявола. Ключ к правильному пониманию Нагорной проповеди Лютер видел в четком разделении того, что относится к Царству Христа и того, что относится к реальности земного бытия. Бог управляет земным царством через светскую власть, а духовным царством через свое слово считал основатель германской реформации. Часть заповедей, входящих в Нагорную проповедь, например, «Не протився злому», относится, по его мнению, к сфере личной, а не общественной нравственности. Лютер делал четкое разграничение между человеком и его общественной ролью, службой или профессией. То, что относится к человеку как личности, может не относиться к его профессиональной деятельности. Так, например, если христианин идет на войну, или если он сидит на судейском месте, наказывая своего ближнего, или если он принимает официальную жалобу, он делает это не как христианин, а как солдат, судья или юрист. В то же время он должен сохранять христианское сердце. Он не желает вреда кому бы то ни было, и его огорчает, когда ближнему причиняют скорбь. Таким образом, он живет одновременно как христианин по отношению ко всем и как светский человек, исполняя обязанности, предписываемые местными законами». В XX веке такое понимание нашло серьезного критика внутри лютеранской традиции. Им стал выдающийся теолог Дитрих Бонхефер, погибший за месяц до окончания Второй мировой войны в гитлеровском концлагере в Лассенбург. Он подчеркивал, что учение Иисуса не делает различия между человеком и его общественной ролью. В своем комментарии к словам «Не протився злому» он писал – Реформаторское толкование ввело в этом месте решающую новую мысль – нужно различать, нанесена ли обида мне лично или же в моей общественной роли. Если в первом случае надо поступать, как заповедал Иисус, то во втором я от этого освобожден и, напротив, ради истинной любви даже обязан поступать противоположным образом, то есть противопоставить силе силу, чтобы воспрепятствовать атаке зла. Но Иисусу совершенно чуждо это развлечение между Мною как частным лицом и как должностным. Он нам ни слова об этом не говорит. Он обращается к идущим Ему вслед, как к тем, кто все оставил, чтобы пойти за Ним. Частное и должностное нужно было целиком и полностью подчинить заповеди Иисуса». Слово Иисуса завладело ими безраздельно. Он требовал безраздельного послушания. И действительно, названное развлечение ведет к неразрешимым трудностям. Когда в реальной жизни я только частное лицо, когда только должностное? Разве я не остаюсь всегда, когда бы на меня не напали отцом моих детей, проповедником моей общины, Политика моего государства. К тому времени, когда бонхефер писал свое толкование на Нагорную проповедь, история ее интерпретации обогатилась многочисленными трудами, в которых она рассматривалась под различными углами зрения. В частности, крупный немецкий специалист по Новому Завету Альберт Швейцер рассматривал Нагорную проповедь как промежуточную этику, основанную на последовательной эсхатологии. Суть концепции швейцера сводилась к тому, что Иисус проповедовал обновление и покаяние в свете скорого наступления Царства Божьего. Радикализм и бескомпромиссность его позиций по нравственным вопросам, изложенным в Нагорной проповеди, были напрямую связаны с представлением о срочности, с какой необходимо готовиться к наступлению этого царства. Учение Швейцара оказало влияние на автора одного из главных исследований XX века, посвященных Нагорной проповеди, немецкого теолога Ганса Виндиша. Его труд «Значение Нагорной проповеди» впервые увидел свет в 1929 году. По его мнению, правильно поняли Нагорную проповедь те, кто истолковал ее буквально. Например, Лев Толстой с его учением о непротивлении злу силой. Считать таких людей фанатиками или сектантами нельзя. Если они действительно таковы, значит, сам Иисус был фанатиком и основателем секты. Полемика против фанатиков в значительной степени является полемикой против Нагорной проповеди и критикой самого Иисуса. Виндиш видит в заповедях Нагорной проповеди два типа нравственного учения – эсхатологическую этику, обусловленную ожиданием скорого наступления Царства Божия, и этику мудрости, не связанную с какими-либо эсхатологическими ожиданиями. В суммарном изложении теории Виндиша выглядит следующим образом. «Этика Иисуса принципиально эсхатологична и по существу расходится с этикой мудрости». Она не что иное, как новый закон, то есть те правила, на основании которых возможно вступление в грядущее эсхатологическое царство. И потому ее надо понимать буквально и исполнять полностью. Ее радикализм обусловлен не скорым наступлением царства, а абсолютной волей Бога. Дух Нагорной проповеди — это прежде всего этика дел, Однако изложенная в ней исхотологическая этика предельно героична, неестественна для этого мира, и в итоге с точки зрения Виндиша сам Иисус не смог ей следовать. Рассматривая различные толкования нагорной проповеди, как древние, так и появившиеся в новое время, крупнейший немецкий исследователь Нового Завета в XX веке Иоахим Иеремиас выделяет три наиболее распространенных в экзегетике взгляда на ее значение. Перфекционистская концепция исходит из того, что в Нагорной проповеди Иисус нарисовал идеал христианского совершенства. Человек не может его достичь, но может к нему стремиться». Другую концепцию ученый называет «теорией невозможного идеала». Согласно данной теории, Иисус, зная, что его требования невыполнимы, излагал их для того, чтобы люди поняли, что своими силами они не могут достичь спасения, ибо человек спасается только верою в Иисуса Христа, а не какими бы то ни было делами». Наконец, третья концепция исходит из того, что в Нагорной проповеди людям предлагается промежуточная этика. Требования Иисуса не имеют долгосрочный характер, а мотивированные представлением о грядущем скором конце света. Первая из приведенных позиций близко взглядом Иоанна Златоуста, вторая – Мартина Лютера, третья – Альберта Швейцера. Георг Штрекер со своей стороны, ставит теорию невозможного идеала на первое место, возводя ее вслед за Иеремиасом к апостолу Павлу и Лютеру с его учением об оправдании верою. На второе место ученые ставит толкование, которое он называет фанатичным типом экзегезы. Согласно этому типу, требования Нагорной проповеди реалистичны и должны исполняться буквально, В качестве примера приводится учение Льва Толстого о непротивлении злу силой. Третье понимание, называемое либеральным типом экзегезы, основывается на том, что в Нагорной проповеди Иисус предлагает не этику действий, а этику отношения. Его заповеди должны интерпретироваться не буквально, а лишь как общий призыв к обновлению сознания. Некоторые ученые подчеркивают парадоксальный, вызывающий характер высказываний Иисуса в Нагорной проповеди. Он делает одно за другим жесткие парадоксальные заявления без тех уточнений, которые нам приходится делать в некоторых ситуациях. Интерпретировать подобного рода заявления буквально значит повторять метод книжников, который он с такой силой отвергал. Высказывания Иисуса в Нагорной проповеди сравнивают с притчами, пословицами, предполагающими неожиданную, парадоксальную и безапелляционную манеру речи, в которой акцентируется одна сторона истины без упоминания о возможных исключениях из правила. Все приведенные точки зрения на Нагорную проповедь неизбежно сужают возможности для ее интерпретации, поскольку пытаются загнать ее в прокрустово ложе заранее сформулированной концепции или теории. На это указывает известный англиканский проповедник середины XX века Мартин Ллойд Джонс в предисловии к своему толкованию на Нагорную проповедь. Ошибка многих заключается в том, что они подходят к Библии с определенной теорией. При таком подходе все, что они могут вычитать в Библии, контролируется этой теорией, и в библейских текстах они не находят ничего, кроме подтверждения своей теории. Между тем, Нагорная проповедь не вмещается ни в одну теорию. Различные разделы Нагорной проповеди требуют дифференцированного подхода. Древние толкователи, такие как Иоанн Златоуст и Блаженный Августин, не ставили перед собой задачу нахождения единого германифтического ключа, одинаково подходящего для любого из разделов проповеди. Тем не менее, они исходили из того, что проповедь является руководством к действию, а не просто описанием некоего заведомо недостижимого идеала». Вопрос о том, насколько требования Нагорной проповеди реалистичны, был бы оправдан, если бы тот, кто сформулировал эти требования, сам не был человеком. В этом случае и заповеди блаженства, и другие увещания из Нагорной проповеди могли бы восприниматься как директивы, спущенные сверху непосредственно от Бога, но невыполнимы с точки зрения обычного реального земного человека. Десять ветхозаветных заповедей при таком подходе выглядели бы куда более реалистичными, чем заповеди блаженства, а Моисеево законодательство в целом намного более выполнимым, чем Нагорная проповедь». Так понял Нагорную проповедь один из сочувствующих христианству ученых иудеев середины XIX века. Недостаток учения Иисуса в том, что оно ставит настолько высокую планку, что не может привести к прочным и практическим результатам именно в тех областях, где его последователи похваляются, что оно превосходит этические кодексы пятикнижия пророков и раввинов. Однако при чтении Нагорной проповеди необходимо помнить, что ее автор ставит цели, возможность достижения которых доказывает на собственном опыте. Он ведет образ жизни бессеребренника, не собирая сокровищ на земле. Он окружен женщинами, но не смотрит на них с вожделением. Он не сопротивляется злу силой. Он любит врагов и на кресте молится за своих В этой перспективе Нагорная проповедь становится проекцией собственного жизненного опыта Иисуса на ситуацию обычного человека, а весь последующий текст Евангелия от Матфея становится доказательством того, что заповеди Иисуса в Нагорной проповеди отнюдь не невыполнимы. Он Сам первым исполнит их». Вслед за ним тысячи и миллионы его последователей, каждый в свою меру, будут стараться исполнять эти заповеди. Для кого-то они так и останутся недостижимым идеалом, но для многих станут возможностью здесь, на земле, достичь Царства Небесного, обрести в земной жизни то высшее измерение, которое недоступно только на основе исполнения закона Моисеева. Нагорная проповедь отнюдь не является исчерпывающим изложением христианской нравственности. В ней Иисус раскрывает лишь некоторые этические темы. Нравственное учение Иисуса будет дополнено в других главах Евангелия от Матфея, а также в трех других Евангелиях. Оно будет существенно расширено и обогащено в соборных посланиях и в посланиях апостола Павла. Но даже весь Новый Завет в совокупности не дает нам полного изложения всех аспектов христианской нравственности. Многие темы предстояло развить, дополнить и осмыслить отцам Церкви, а некоторые нравственные темы возникают уже в наше время и требуют новых ответов. Думается, Иисус и не мыслил на горную проповедь, как исчерпывающее изложение своего нравственного учения. В ней Он прежде всего дает слушателям основополагающие моральные ориентиры, излагает свое понимание нравственности на примере нескольких конкретных тем. Некоторые другие темы раскрываются в других Его наставлениях и притчах. Предполагается, что, исходя из этих ориентиров, на основе того подхода к жизненным реалиям, который раскрывается в Нагорной проповеди, христиане будут строить свою жизнь и в других ее аспектах. Пролог Евангелия от Иоанна заканчивается словами. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Эти слова имеют прямое отношение ко всему служению Иисуса и к Его учению, в том числе выраженному в Нагорной проповеди. Ветхозаветные заповеди были тем законом, которому должен был следовать народ израильский. И Иисус принес не просто новую форму закона, Он принес благодать и истину. Благодать – это тот божественный дар, который необходим людям для того, чтобы исполнять заповеди Иисуса – И жить в истине, при помощи благодати, а не только своими усилиями, его последователи призваны искать и достигать Царствия Небесного.